Глава девятая. «Все должно было идти своим чередом», — говорила себе потом Поле. «По идее, ей стоило прожить свои 12 недель в Маунт-Полберне, а потом сдать ключи, попрощаться с рыбаками и вернуться в Плимут с приличным запасом новых рецептов и парочкой другой забавных историй. Так бы оно все и сложилось, не окажись она в стесненных обстоятельствах». Еще до переезда на остров Поле заключила контракт с агентством, которая предоставляла временную работу. Но всякий раз, когда она звонила туда, ей не могли сообщить ничего утешительного и предлагали явиться лично на собеседование. Однако Поля уже видела других соискателей, энергичных студентов и выпускников вузов и колледжей. Все они знали компьютеры как свои пять пальцев. И Поля, которая еле-еле освоила лишь простые таблицы, понимала, что она им не конкурентка. Сгоряча она сказала, что возьмется за любую работу на любых условиях, но сотрудница агентства объяснила ей кое-что про так называемые контракты нулевого часа. И Поле в ужасе отказалась. Нет уж, это слишком. Она все-таки опытный менеджер. Ничего, рано или поздно подвернется что-нибудь подходящее. Надо только заняться этим вплотную. Для Поля стало неприятным открытием, что с той поры, как она последний раз искала работу, Вся система найма полностью изменилась. Теперь все взаимодействовали друг с другом исключительно по интернету. Никаких тебе распечатанных резюме и конвертов с марками. Профессиональный этикет тоже претерпел трансформацию. Ни одна из тех организаций, куда она обращалась в поисках работы, не ответила на ее письмо. Не было даже подтверждения, что она вообще дошло до адресата. Оля попыталась было позвонить в одно место, но ее тут же переадресовали голосовой почтовый ящик, который оказался забит под завязку, так что она даже не смогла оставить сообщение. Поначалу ей казалось, что это просто невезение. Поля поработала над своим резюме, и теперь оно выглядело вполне профессионально. Как-никак, ей впрямь кое-чего удалось достичь. Ладно, пусть в итоге все сложилось не так, как Поле хотела, но за эти годы она усовершенствовала немало навыков. Киренса, правда, не разделяла ее оптимизма ни в коем случае не пиши что у тебя был собственный бизнес предостерегала она подругу а ты решат что тебе не так уж и нужна эта работа что ты у нас из индивидуалистов звучит неплохо сказала Поля. не имею ничего против того чтобы немного побыть индивидуалисткой слишком долго и терпела и приспосабливалась «М -м -м -м», пробурчала в ответ керенса которую куда больше беспокоила удастся ли поле устроиться на новую работу чем-то сможет ли она найти себе нового мужчину или новое жилье. Рынок занятости не радовал обилием вакансий. «А еще? Я бы на твоем месте слегка подкорректировала возраст, убавила парочку лет». «Еще одна ложь? Хочешь, чтобы я врала на протяжении всего резюме?» «Почему бы тебе не взглянуть на это немного иначе?» вздохнула Керенса. «Врут все без исключения. Демонстрируя честность, ты только покажешь, что ничего не смыслишь в том, как устроен рынок труда». «Работодатели делают скидку на ложь. Если ты не станешь обманывать, они автоматически преуменьшат твои реальные достижения. Совсем как врач, который уверен, что ты скрываешь от него, сколько действительно пьешь». Поля одарила ее негодующим взглядом. «Просто пытаюсь объяснить тебе, как устроен этот большой мир», — пожала плечами Керенса. «Тогда я не хочу возвращаться в него», — простонала Поля. «Я хочу сидеть в своей уютной квартирке и вести свой маленький бизнес» мечтать о том, как мы с Крисом разбогатеем. А потом, в один прекрасный день, я приму участие в каком-нибудь реалити шоу и прославлюсь. «Ты же не всерьез об этом мечтаешь?» скептически взглянула на подругу Керенса. «Ну, разумеется, нет», — поспешила откреститься Полли. По правде говоря, в последнее время у нее было плохо с мечтами. «В общем, как ни крути, но пора уже было искать какой-то источник доходов». На ту крохотную сумму, которую Поле располагала, долго не протянешь. Не могла она скрыть и того, что регулярно занимается выпечкой, поскольку восхитительные запахи свежего хлеба доносились до самой гавани. Рыбаки украдкой поинтересовались, не согласится ли девушка делать им сэндвичи, если они будут платить ей понемногу каждую неделю. Продукция Джиллиан им не нравилась, а самим заниматься этим было слишком хлопотно. Не забывала Поле про Мюрриэл, Потом возник еще один покупатель. Он встретил девушку возле дома, когда та выходила на улицу, и заговорщицки спросил, «Это вы та леди, что печет хлеб?» Дело было уже вечером, и Поля нервно дернулась. «Ну, допустим, и что?» Устало поинтересовалась она. «Я отмерел. Хочу тоже с вами договориться. Меня зовут Джим Бейкер. Я тут работаю на почтамте». Поля как раз собиралась заказать по почте новые формы для выпечки, Так что это знакомство оказалось как нельзя кстати. Так вот все и началось, помаленьку, шаг за шагом. Вечерами Поля готовила самые разные виды теста, постепенно расширяя ассортимент изделий. Простой белый хлеб для рыбаков, которые были совершенно непритязательны в еде. Булочки с маком, выпечка с медом и изюмом, которая получалась еще вкуснее в сочетании с местным маслом. По утрам Поле разносила свой товар, получая хоть и небольшие, но все же деньги. Деньги, в которых она отчаянно нуждалась. И тревога по поводу того, что готовит ей будущее, начала понемногу угасать. Так прошло четыре недели. Солнце по утрам появлялось из-за горизонта все раньше, а в маленькой библиотеке Поля не осталось ни одной книжки, которую она не перечитала бы заново. Пришла пора снять повязку с Нельзя же было тянуть с этим до бесконечности. Этот птенец настолько прочно вошел в ее жизнь, что девушка даже не представляла, как впредь сумеет обходиться без него. Конечно, ее предупреждали, чтобы она не привязывалась к тупику слишком сильно, но Поле ничего не могла с собой поделать. Тем более, что птенцу нравилось подобное существование. Он охотно склевывал крошки у нее с руки, плескался в раковине и даже сидел на коленке у Поли, когда та устраивалась перед стареньким ноутбуком, чтобы посмотреть фильмы. Она все откладывала и откладывала визит к ветеринару, но дальше медлить было уже нельзя. Нил должен был вернуться в стаю, как бы не огорчала Поле подобная перспектива. Она попыталась сама снять повязку, но Нил жалобно пискнул и отпрыгнул от нее подальше. Опасаясь травмировать его, Поле записалась на прием к Патрику, который не раз видел ее в поселке с рюкзаком за спиной. Рюкзак этот подозрительно шевелился. Доходили до ветеринары слухи о том, что Поле мастерский печет хлеб. Но поскольку ему тоже приходилось считаться с местными условностями, он не решался заговорить об этом напрямую. Сердце у Патрика упало, когда эти двое гордо промаршировали в его приемную. Нил довольно восседал на плече у поля «Разве я не предупреждал вас о том, что птенца не следует приручать?» он раздраженно потер лысину как делал всякий раз когда что то его злило а э -э, кажется да предупреждали сегодня на лице у поля не было ни намека на улыбку напротив она выглядела очень печальной готов спорить что вы имя ему дали ну патрик протянул к птице руку нил тоже прискочил поближе к уху поли иди сюда дружок сказал врач Займемся твоим крылом!» В конце концов, поле взялась держать Нила, пока ветеринар умело удалял повязку. Начало тупик не знал, что ему делать. Он ерошил и даже клевал перья, будто видел их первый раз. Затем осторожно качнул крылом вверх-вниз. Патрик ощупал крохотные косточки. «Похоже, он полностью здоров. Да и выглядит неплохо. Перья блестят, глазки ясные. Чувствуется, что вы хорошо за ним ухаживали». Поли так и просияла от этой похвалы. «Теперь вам остается только выкинуть птенца из окна», добавил Патрик и тут же пожалел об этом. «Что? Я не собираюсь выкидывать его из окна», с возмущением заявила девушка. Ее убивала сама мысль о том, что придется отправить Нила на дождь и холод. Погода снова изменилась к худшему. Полли уже успел убедиться в том, что температура на Маунт-Полберне всегда была ниже той, какую предсказывали на материке. «Но он должен летать», — настаивал на своем Патрик. «Тупики — тайные существа. Природа устроила так, что им хорошо лишь среди своих в дикой природе. А вы превратили его в домашнего питомца. Это все равно, что держать тигра в клетке». «Я понимаю», — кивнула Полли. «Давайте сделаем вот что», — предложил Патрик уже более мягким тоном. «Попробуем выпустить его из моего окна. Оно практически рядом с землей, так что вреда от этого точно не будет». Из-за крутого подъема дороги окно клиники и правда находилось в каком-нибудь ярде от земли. Редкие прохожие притормаживали, чтобы понаблюдать за женщиной с птенцом. «Давай, малыш!» — Патрик усадил тупика на подоконник. «Не могу на это смотреть!» Оля прикрыла глаза. Некоторое время Нил осторожно озирался, затем снова затеребил перья. Луч солнца неожиданно прорвался сквозь облака и осветил булыжную мостовую. Тупик прыгнул на край подоконника и тут же оглянулся на Поле, будто испрашивая у нее одобрение. «Вперед!» — подбодрила она. «Смелее». Нила нервно подпрыгнул на месте. Патрик подтолкнул его ближе к краю. «Давай!» — повторил он. В конце концов ветеринару надоело ждать, и он спихнул птицу через край. Полли уже готова собрушить на него свою ярость, но Нил, зависнув на мгновение в воздухе, отчаянно замахал крыльями и неуклюже опустился на землю. «Ура!» — воскликнули Патрик и Полли. Нил тем временем ошеломленно осмотрелся, будто и сам удивился тому, что только что сделал. «Ну вот и все», — грустно заметила Полли. «Крыло действует». «На северном побережье есть заповедник тупиков», — сказал Патрик. «Я знаю. Что ж, пожалуй, туда мы и отправимся». Она взглянула на Нила, который тщетно пытался забраться вверх по стене. Поля протянула ему руку, и он с легкостью взбежал на подоконник, а затем немного попорхал на месте, чтобы показать, на что способен. «Ты у меня умница», — грустно улыбнулась девушка. «Спасибо вам, док». Она достала кошелек и вопросительно взглянула на ветеринара. «Сколько я вам должна?» «Вообще-то я слышал...» Патрик смущенно поскреб подбородок. «Да?» «Я слышал, что...» Он быстро оглянулся. «Говорят, будто вы печете изумительно вкусный хлеб». «Бог ты мой!» Вздохнула Поля. «Я становлюсь знаменитой. Вообще-то есть мучное вредно?» «Я знаю». «Паник Патрик». «Просто...» «Просто вы любите выпечку, понимаю. К счастью». Поля открыла рюкзак, и достала оттуда сверток с хлебом которую предусмотрительно взяла с собой. «Вот возьмите. Это с медом и семенами мельна. Можно намазать сливочным маслом. А сверху положить вареное яйцо». Патрик вдохнул аромат свежей выпечки. «Потрясающе!» — сказал он. «Большое спасибо!» Но настоящую рекламу Поле сделал никто иной, как Хакл. Это именно он проложил тропу из хлебных крошек к ее дому. В субботнее утро было в самом разгаре, Оля только-только закончила проверять почту и просматривала сайты с вакансиями. Всего два объявления соответствовали набору ее навыков. Однако оба они предполагали неоплачиваемый испытательный срок. Но поскольку у нее не было ни машины, ни возможности перебраться в Плимут, то это автоматически отпадало. «Ну и как спрашивается быть?» Она сидела, устаившись на море, когда по окну вдруг застучала галька. Оля нахмурилась. Брызги волн долетали порой до стекол, но лишь во время шторма. Выглянув наружу, она увидела Хакла. Тот довольно улыбался, запрокинув голову. Он выглядел слишком большим для такой маленькой гавани, словно гулливер в стране лилипутов. Самого его это, впрочем, ничуть не смущало. «Привет!» — окликнул он Поля. «Знаешь, какой сегодня день?» Девушка устала, потерла глаза и предположила. «День Хакла?» Он снова широко ухмыльнулся. Каждый день мой, но сегодня еще и суббота. Ах да. Жаль, что у нее нет больше официальных выходных. Даже странно, что когда-то поле, на чем свет стоит, ругало понедельник. Ну вот, опять приходится вставать на заре идти на работу. С каким удовольствием она вернулась бы сейчас в то время. А Хакл продолжал: По субботам ты ведь печешь рогалики, это всем известно. Надеешься, что я и тебя угощу. — Ага! — прокричал он. — Очень на это рассчитываю. — А кофе ты принес? — Нет. — Может, у тебя есть газеты? — Увы, свежие яйца. Хакл покачал головой. — Но зато я принес мед. Он вынул из-за спины две банки. — Ну что, годится? — Ладно, так и быть, сойдет. — улыбнулась Поля. Чтобы приготовить рогалики, требовалось немного сноровки. Поля поставила на плиту кастрюлю собираясь вскипятить воду. В ту же секунду Нил, заново учившийся летать, девушка полагала, что его еще рано перевозить в заповедник, запорхнул на стол, оттуда на край кастрюли, а затем с довольным видом плюхнулся в воду и поплыл, будто резиновый утенок. оно ну, брысь!» Поля поспешила вынуть птенца из кастрюли, в которую тот так и норовил залезть. Мало того, что ей приходилось впустую тратить воду, она еще и опасалась, что в один прекрасный момент он сварится живьем. «Я смотрю, ты здорово привязался к этому тупику. Никак не можешь с ним расстаться», — заметил Хакал, только что вернувшийся от Мюрел. Оля отправила его туда за кофе, газетами, луком и сливочным сыром. На обратном пути он задержался у фургончика с рыбой, где по собственной инициативе купил копченого лосося. «Так-то лучше», — довольно улыбнулась девушка. вообще то большинству нравится мой мед». «Мне он тоже нравится, даже очень». «Но на одном меде не проживешь, сказала Поля. «Держи. Это твоя половина теста. Будешь мне помогать». Они вместе принялись смесить липкую массу. Девушки бросилось в глаза, до чего мускулистыми были ухакла руки. Светлые волосинки практически терялись на фоне загорелой кожи. «Итак», — нарушила она молчание. «Пчёлы, значит». «Ага, пчёлы», — кивнул он. «Стало быть, ты приехал в наши края и решил заделаться...» Пчелистом? Чего это вдруг? Не пчелистом, а пчеловодом. Да знаю, я знаю. Поля энергично нажала на тесто, и то с готовностью скрутилась у нее под рукой. Не мне слишком сильно. Предостерегла она хакла, которому ничего не стоило расплющить свой комок. А то рогалики получатся слишком пышными. Я люблю пышные. Тогда сам съешь свою половину, а я буду есть свои. Хорошо, мам? «Ты так и не ответил на мой вопрос про пчел?» «Ну да. В смысле не ответил?» Поля искоса глянула на него. «Ты у нас случаем не скрываешься ли от правосудия?» «Неужели я похож на беглого преступника?» Подобный ответ наводит меня на мысль, что я угадала. Небось, прихлопнул в Чикаго какого-нибудь беднягу? Просто чтоб понаблюдать, как он умирает, да? Я бы не удивилась» о боже не хватало мне только уподобиться тем американским дамочкам которые переписываются заключенными по губам хакла снова скользнула улыбка я ни на кого не покушался и копы за мной по пятам не бегают Напересто решился по личным мотивам с минуту они месили тесто молча я тоже переехал сюда по личным мотивам сказала Поля. вся моя жизнь пошла коту под хвост Хакл вежливо улыбнулся но не стал ничего спрашивать. «Да и что еще может привести человека в эту дыру?» Сделала она еще одну попытку, но ответом ей снова была улыбка. «Я не имела в виду ничего плохого», смущенно добавила девушка. «В смысле, здесь очень мило и все такое?» «Да», — согласился хакол «И потрясающе красиво». «А на что похоже то место, откуда ты приехал?» Одна большая равнина. Все такое плоское тянется на много миль, а людей совсем мало. И зелень прямо как в джунглях. Целое море зелени. Ты что, жил в тропиках? В саванне, штат Джорджия. И как оно там? Тоже прекрасно, только по-своему. Но что у маленьких садиков, как в былые времена. Серьезно? Удивилась Поля. Я-то думала, что в Америке все такое... «Современная?» «По большей части», — подтвердил Хакл. «В Атланте, например». «А о саванне все как-то забыли, там тихо, никакой суеты». «И жарко?» «Летом настоящее пекло». «Как собственное должно быть?» — кивнула Поля. «А тут у нас одна сплошная морось». «Это учит ценить по-настоящему хорошие дни». Было видно, что Хакл не собирался углубляться в эту тему. «Ну вот, готово. И что мне делать дальше?» Он кивнул на тесто, которое они успели основательно вымесить. Поля выбрала местечко потеплее, чтобы тесто могло как следует подняться, после чего они сварили свежий кофе и открыли окна навстречу утреннему солнцу. «Знаешь, снаружи этот дом выглядит так, как будто в любой момент может рухнуть», сказал Хакал, наблюдая за пылинками, кружащимися в солнечном луче. «Но внутри все намного приятнее». «Верно», — согласилась Поля. «Будь у меня деньги, я бы добавила еще немного уюта. Для начала купила бы занавески. Этот маяк достает меня даже через дверь спальни. И еще отполировала бы пол». Хакл с сомнением взглянул на деревянные половицы. «Пожалуй, я мог бы это сделать», — заметил он. «Не уверен только, что твой пол выдержит вес пропитки. Ты видел, как он покосился?» «Видела? Да я хожу по нему каждый день. Пол так вздыбился, что спать ложится страшно. Иногда кажется, что еще немного, и я выпаду из постели». Он улыбнулся, и Поля вдруг засмущалась. Как-то неловко было, что он представит ее в постели, но Хакл держался совершенно естественно, без намека на флирт. И вообще подобные мысли были ни к чему, ведь она не порвала окончательно с Крисом. Правда, за последнее время они обменялись лишь парочкой коротких сообщений, но все же. А Поли с Хаклом, единственные чужаки в этих краях, неудивительно, что их тянет друг к другу. Они встали, чтобы поделить между собой тесто. «Не думал, что это так трудно», — пожаловался молодой человек, сворачивая непослушные колечки. «Подожди, пока мы не обварим их в кипятке», — сказала Поли, предусмотрительно накрыв кастрюлю крышкой. Эта часть работы, и без того нелегкая, осложнялась еще тем, что у них не было нормальных кухонных приборов. Пытаясь выловить особо неподатливый рогалек, девушка слегка обожгла запястье. Хакл тут же сунул ей руку под воду и держал под струю гораздо дольше, чем это сделала бы сама Полли. «Нельзя допустить, чтобы ожог проник вглубь», — пояснил он. «Может показаться, что травмирована только поверхность, но на самом деле это не так». Тебя когда-нибудь жалили пчела? Поинтересовалась Поля. Само собой, беспечно ответил он. Это больно? Хакл улыбнулся, будто пытаясь отшутиться, затем признал. Чертовски больно. Неужели к этому нельзя привыкнуть? Нет, покачал он головой. Тут надо быть очень осторожным, иначе может сформироваться аллергия на пчелиный яд. Это просто умрешь. Пчелы могут убить? Такое часто случается. Он наконец-то отпустил руку Поле, посетовав на то, что у нее нет даже аптечки, после чего вытащил из кармана желтую ручку. «Это Эпипен», — пояснил Хакл. «Ручка-шприц, на случай, если тебя ужалит пчела, и ты вдруг начнешь задыхаться». «И что тогда?» «Придется укалываться, надеясь, что до этого все-таки не дойдет». Они синхронно уставились на ручку. «Даже не думай», — сказал Хакл. «О чем ты?» На губах Поли играла улыбка. Не думай, будто можешь воспользоваться ей просто так, ради забавы. Мне бы подобное в голову не пришло. Ага, рассказывай. Меня не проведешь. Ну разве что мелькнула мысль потихоньку стянуть ее, чтобы потом взять с тебя выкуп? Ты видишь Эпипен и тут же замышляешь преступление. Тревожный знак. Продолжая улыбаться, Поля отправила рогалики в духовку. Спустя десять минут в двери ее дома постучали. «Мы тут случайно проходили мимо», — сказал Тарни, — и решили заглянуть на огонек. Рядом с ним смущенно переминался с ноги на ногу Джейден. «Да ну! Неужели случайно?» — смыкнула Поля, «Так я вам и поверила». «Но мы же не с пустыми руками. Хочешь, рыбки?» — улыбнулся Тарни. «Можете считать, что вам повезло», — заявила девушка. Причувствуя подобный поворот, я затеяла печь рогалики, целых 24 штуки. Это вдвое больше, чем я могу съесть. В этот момент вниз по лестнице сбежал Хакл. Он был босиком в летних брюках и рубашке, и Поле вдруг ощутило настоятельную потребность объяснить другим его присутствие. «Вот и Хакл как раз соскочил ко мне в гости», — сказала она. «Занести немного меда и помочь с рогаликами». Только у нее вырвалась эта фраза, как Хакл влез со своим... Я тут проходил мимо. Оля слегка обидела эта попытка откреститься от нее. Вдобавок у нее возникло подозрение, что своими оправданиями они лишь усугубили ситуацию. Да и с какой стати вообще ей оправдываться перед Тарни? «Можно я зайду к тебе в туалет?» — влез в разговор Джейден. «Так как насчет рогаликов? Они уже готовы? А то мне не терпится попробовать». «Джейден», — сказал Тарни, — «детский сад, честное слово». «Конечно, заходи» ответила Поля, а потом я угощу вас выпечкой. Прихватив с собой рогалики 12 с луком и 12 с корицы, а еще и мед, копченый лосось, сливочный сыр, лимонный сок, ножи и кофейник, они спустились к гавани. Рыбаки поначалу немного стеснялись, но затем с охоты налегли на еду, рассыпая вокруг крошки. Рогалики получились превосходные, мягкие внутри, хрустящие снаружи. Идеальные колечки Поля легко было отличить от неуклюжих творений Хакла, которые больше напоминали поделки из пластилина. Однако эти и другие были восхитительно вкусными и как нельзя лучше подходили для завтрака на свежем воздухе. Джейден бросил взгляд на окна ее дома и поинтересовался. «А призрака-то уже видела?» «Что?» Поле едва не подавилось, Ей вдруг вспомнилась загадочная фигура на набережной. «Не болтай глупости, отдернул парня капитан. «Это не глупости», — упрямо заявил Джейден. «Все знают, что у гавни обитает призрак». «Закрой уже рот», — нахмурился Тарни. «Я правду говорю», — не сдавался юноша. «Не верю я в призраков». В голосе Поли звучала уверенность, которую она в действительности не чувствовала. «Про кого ты, кстати, толкуешь?» «Это дух молодой девушки», — охотно откликнулся Джейден. «Она рассказывает по молу, поджидая своего возлюбленного» но все напрасно, потому что тот давно уже стал добычей рыб. В один прекрасный день он отправился в море, но так и не вернулся назад. А бедняжка все взывает к нему. у у, -у, -у, -у, -у". его звали У?» — удивилась Полли. «Что за бред?» — вздохнул Тарни. «Не слушая его, Полли. Этот парень никогда не дружил с головой. Ничего не стоило посмеяться над этим при свете дня, особенно когда Джейден изобразил призрака. Язык высунут, глаза скошены». «Девушка с горе покончила с собой», — торжествующе объявил он, — «бросилась в море. Но и дух продолжает...» «Как у вас дела с работой?» — заметив, что Поле не по себе хакал, поспешил сменить тему разговора. Тарня окинула его скептическим взглядом. «Все в порядке», — коротко ответил он. «Ужасно», — снова мешался Джейден. Тарни взглянул на него не слишком дружелюбно, но парень не смутился. «А что, разве нет? найдешь рыбу, будь добр держаться квоты. Не найдёшь, сиди голодным. Вдобавок, все время мокнешь и мёрзнешь. Жаль, что я провалил выпускные экзамены в школе». «Ты не справился с экзаменами, Джейден?» — сочувственно спросила Полли. «Почему бы тебе не попытаться еще раз?» «А так можно?» «Конечно. Разве ты не слушал, что вам говорили в школе?» «Полагаю, ответ тут очевиден», — заметил Тарни. Джейден обиженно надулся. «Еще совсем не поздно», — продолжал убеждать его Полли. «Будь у меня другая возможность, ни за что бы не пошел в рыбаки», — пробурчал Джейден. «А мне нравится рыбачить», — сказал Арчи, помощник Тарни. Он был крепким и светловолосым, с ярким румянцем на щеках, который появляется только от долгого пребывания на солнце. Мне по душе выходить в море, когда солнце клонится к закату. Нравится замечать по скоплению птиц, что рыба уже близко, или смотреть на небо. Один из парней театрально причмокнул. Цыц, шикнул на него Поля, а то останешься без рогалика. Тот-то немедленно умолк, но и Арчи, густо покраснев, не произнес больше ни слова. Ну а как насчет тебя? Поля повернулась к Тарне. Капитан Трохилов взглянул на море, искрящееся в лучах утреннего солнца. Мой отец был рыбаком. — сказал он наконец. — И его отец тоже, и все остальные. Мама всегда говорила, что в жилах у меня не кровь, а соленая вода. Глаза его будто видели что-то такое, что остальным было недоступно. — Арчи прав, — продолжил Тарни. — Порой, когда ты далеко в море, и нет ничего, кроме воды и звезд над головой, а ты движешься буквально на ощупь, в ритме океана, ты и впрямь чувствуешь себя... «На своем месте!» «Надо же!» — сказал Хакл. «Звучит по-настоящему круто! А мне нельзя будет как-нибудь отправиться с вами за рыбой?» Рыбаки взглянули на него и дружно рассмеялись, но капитан пожал плечами. «Почему бы и нет?» «Лишь бы тебя не стошнило!» — заметил Джейден. «Нет ничего хуже, чем когда блюют на рыбу!» «Готов поверить!» — кивнул Хакл. «Парнишка я ходил иногда под парусом!» Моряки переглянулись, похоже, им не раз приходилось слышать подобные байки. «Тогда с чего ты вдруг решил разводить пчел?» — поинтересовался Джейден. «Ну, я терпеть не мог свою старую работу». «Чем же ты прежде занимался? Варил варенье?» Поле слегка раздосадовало то, что Хакл переключился на рыбаков, хотя пришел в гости к ней. «Э, -э нет», — ответил он, — «я был топ-менеджером». «Топ-менеджером?» — уставился на него Джейден. «А это еще кто такой?» «Управляющий», — пояснил Кэндал. «Им можно стать после сдачи экзаменов, по идее. Менеджеры — это офисные сотрудники. Им, кстати, неплохо платят». «Да, я работал в офисе», — подтвердил Хакл. «Помещение?» — уточнил Джейден. «Целый день? А тебе случалось промокнуть насквозь?» «Очень редко» ответил американец. «Ух ты!» — сказал Джейден. «Звучит здорово!» «На самом деле все было не так уж и круто!» — факел потер глаза. «Жизнь скучна без перемен!» От поля не укрылось, что по лицу его пробежала легкая тень. «Зарабатываешь кучу денег!» Джейден никак не мог успокоиться. «И сидишь при этом в теплом офисе!» «Нет, по мне так это круто!» «Знаешь, Джейден, «Я подыщу тебе вечернюю школу», — пообещала Поля. «В общем», — продолжал Хакл, «я решил найти себе какое-нибудь другое занятие и... и стал делать мед, с готовностью подсказал Джейден. «Нет, я пошел в ковбое, мыкнул Хакл, и, заметив выражение лица собеседника, поспешно добавил «шутка». «Ну вот, теперь ты совсем меня запутал», — вздохнул молоденький рыбак. «Ты правда похож на ковбоя?» По губам Хакла скользнула улыбка. «Не выдумывай». «Были ты ковбой, вот только шляпа не хватает», — заверил его Джейден. «Может, и мне тоже стоит податься в ковбоя?» «Тебе стоит хоть чуточку угомониться», — осадил его Тарни, и парнишка вновь погрузился в молчание. «И что, тебе удалось сделать пчеловодство своей профессией?» — спросила Полли. «Послушать Хакла?» Так все было легче легкого, но она-то знала, чего стоят реальные перемены в жизни. В смысле, получается ли у тебя заработать на этом? Что-то во взгляде Хакла подсказало Поле, что он понимает ее затруднительное положение. «Ну, как бы это лучше объяснить?» Все выжидающие уставились на него. «Мед — это не столько ради денег, сколько ради новых ощущений». Джейден непонимающе взглянул на Хакла. Потом до него дошло. «Хочешь сказать, что тебе не нужно зарабатывать на жизнь? Ты богат?» Щеки Хакла слегка порозовели. «Ну, не так, чтобы очень». Он не закончил фразу. «А вертолет у тебя есть?» — спросил Джейден. «Нет», — рассмеялся Хакл. «Черт», — сказала Поля. «Пожалуй, мне стоило взять с тебя пример до того, как моя жизнь круто изменилась. Нести в список первоочередных задач пункт «Разбогатеть» Почувствовав на себе внимательные взгляды, она засмущалась и быстро сменила тему. «Ну ладно». Поля принялась стряхивать крошки. «Кто-нибудь может объяснить мне, как добраться автобусом до заповедника Тупиков?» А «Зачем тебе?» — спросил Тарни, но уже в следующую секунду до него дошло. «Неужели Нила решила туда отвезти?» Тенец сидел рядом с Полей на причальной стенке, лениво склевывая крошки. «Услышав свое имя, он скинул головку» сам видишь я держу беднягу в заперти не соблюдая его птичьи права печально заметила девушка знаешь а он здорово растолстел», — не утерпел тарни мой тупик не толстый возмущенно заявила поле и вообще нил совсем еще ребенок так что не говори про него гадости а то бедняжка расстроится вот и хорошо не сдавался тарни чем быстрее он поймет что разжирел тем охотней будет шевелиться Ну что толку отрицать, очевидное. Поле в ответ показал ему язык. У меня самый красивый тупик. Заповедник, нет регулярных рейсов, сообщил Джейден. Тебе придется ехать специальным автобусом. Мы были там со школьной экскурсией. Я потом вспоминала об этом целый год. Тебе там понравилось? Тут же спросила Поля. Это хорошее место для птиц? Меня стошнило в автобусе, пожаловался молодой рыбак. Ха! фыркнул хакал «Э-э, мне очень жаль, что тебе придется расстаться с Нилом». Девушка задумчиво погладила птенца. «Все в порядке». Голос ее слегка дрогнул. «В последнее время я только и делаю, что учусь расставаться без сожалений». Все притихли, затем хакал радостно воскликнул. «Я могу отвезти тебя в заповедник». «У тебя есть машина?» спросила Поля. «Не совсем». В этот самый момент какая-то тень накрыла маленькую компанию. Поле, взглянув вверх, увидела внушительную фигуру Джиллиан Мэнс. «Только этого не хватало», — пробормотала она тихонько. «Что тут происходит?» — резкий голос Джиллиан эхом отразился от стен. «Устраиваем пикнички? Что-то не припомню, чтобы это было прописано в договоре аренды». Повсюду были рассыпаны хлебные крошки, Вокруг уже толпились чайки, ожидая своей очереди попировать. На салфетках лежали недоеденные рогалики. «А это еще что такое?» — Грозно вопросила Джиллиан Мэнс. «Рогалики». «Что-что?» «Широко известный мощной продукт, о котором должен знать любой уважающий себя пекарь». Не сдержалась поле. А еще бывают бублики, рулеты, круассаны. Хакл взглянул на нее с легким беспокойством. «В нашем поселке подобные изыски ни к чему», — заявила Джиллиан. «Мы люди простые, нам и обычные пончики вполне сгодятся». «Ага, при условии, что это хорошие пончики», — фыркнула Полли. «И вообще, мы живем в свободной стране, где каждый может петь, что ему вздумается, так что хватит уже изводить меня своими придирками». «Ну-ну, полегче», — похлопал ее по руке Хакл. «Эта женщина невыносима», — прошипела ему Полли. «Я просто не хочу, чтобы мой бизнес рухнул в одночасье», — сухо заметила Джиллиан. «Да вы сами рушите его. Тем, что печете такой ужасный хлеб», — резко ответила Полли. «Послушайте, дамы», — мешался Тарни. «Дамы тут ни при чем». Полли не скрывала своего раздражения. «С какой стати кто-то будет объяснять мне, что я могу и чего не могу делать в собственном доме?» «В таком случае я позабочусь о том, чтобы этот дом уже не был твоим», — пригрозила Джиллиан. «Вы на что это намекаете?» Поля уже не говорила, кричала. «Да какие там намеки, и так все ясно. Дом мой, я могу в любой момент выселить тебя оттуда». «Из-за какого-то рогалика?» «Это произвол!» «Я сама решаю, подходят мне жильцы или нет». Лицо пожилой женщины побагровело, ее просто трясло от ярости. Поля вдруг утратила свой воинственный настрой. «Да чего же ей все это надоело?» Джиллиан наклонилась, схватила последний кусок рогалика и за всей силой швырнула его в море. Чайки с криками рванули за добычей. Затем она развернулась и зашагала прочь. «Не бойся, это все пустые угрозы», — заверил девушку Тарни. «Джиллиан, нужны твои деньги. Она просто старая женщина, которая пытается свести концы с концами». Эта злобная ведьма пытается выжить меня отсюда. Возмутилось Поле. Поверить не могу, что ты еще и защищаешь ее. Тарни явно был не по себе. Я все понимаю, просто... Если она встречает так каждого, кто приезжает сюда, то не стоит даже удивляться, что ваш поселок понемножку вымирает. Рыбаки спешно засобирались, бормоча слова благодарности за угощение. Ну вот, теперь я выгляжу чокнутой истеричкой, мрачно заметила Поле. Просто потрясающе. Пакл сочувственно улыбнулся, но тоже поспешил прочь, оставив Поле в полном одиночестве. Ей было стыдно за свою вспышку. Пожалуй, не стоило срывать раздражение на этой старухе. Просто всякий раз, когда Поле казалось, что жизнь наконец-то начинает поворачивать к лучшему, все снова возвращалось на круги своя.